Глава четырнадцатая «Я никуда не пойду». Мария, вцепившись одной рукой в кресло автомобиля, другой в дверь, отчаянно сопротивлялась мужчине, не желая покидать машину. Руслан уже несколько минут уговаривал ее выйти, а когда понял, что слова бесполезны, попытался применить силу, но пока у него особо ничего не вышло. Прожигая своего похитителя яростным взглядом, девушка потребовала «Отвези меня домой!» «Немедленно! Я все равно не выйду!» «Родная, ты дома!» Мужчина вновь попытался ее вытащить из автомобиля и тут же получил пинок ногой по колену. Поморщившись, он ловко извернулся и, обхватив свою волчицу, выволок наконец-то ее из автомобиля, а потом, закинув на плечо, потащил в свой дом. Плешивый облезлый волчара. «Поставь меня на место! Немедленно! Дикарь!» кричала девушка, колотя кулаками по спине мужчины. Но он шел дальше, не обращая внимания на удары и оскорбления. «Я все отцу расскажу!» «Замечательная новость», ухмыльнулся Руслан. опускай девушку на пол в своем доме, я сам позвоню твоим родителям и попрошу их приехать. Тебе не кажется, милая, что нам необходимо обсудить создавшуюся ситуацию?» «Что тут обсуждать? Замуж за тебя я не пойду. Доминант фиговый. Альфа-самец». Мачо местного формата. С кем ты еще спишь, кроме секретарши? Может, с экономкой или домработницей?» Мария кипела от злости, и единственным желанием было стереть наглую ухмылку с лица Руслана. Он ее раздражал, и справиться с этими эмоциями девушка не могла. Внезапно раздалась и Мария, резко обернувшись, поняла, что в холле дома они не одни. На пороге комнаты стояла миловидная элегантная женщина преклонного возраста, держа в руках газету. Она явно была удивлена, Мария покраснела, понимая, что ее слова прекрасно слышали, и у их скандала есть свидетельница. Тем временем незнакомая женщина окинула обоих взглядов сдерживая улыбку, представилась. «Меня зовут Анита Аркадьевна, и я экономка в этом доме. Я знаю Руслана с момента рождения, поэтому твои подозрения на мой счет беспочвены». Женщина не смогла сдержать улыбки. «Но ты мне польстила». «Познакомься, это вредина и есть моя пара, Мария санта эльваре рассмеялся Руслан, видя, как девушка растерялась. «Ты очень похожа на маму, и сейчас это видно намного лучше, чем на фотографиях», улыбнулась женщина. «Сколько лет ты живешь в России, а он ни разу тебя так и не привез, чтобы познакомиться. Рада, наконец, лично встретиться с женщиной, которая украла сердце моего мальчика». «Ничего я не крала», буркнула Мария и пожаловалась. Это он меня привез сюда и не отпускает. Похитил буквально. Какой нехороший волк, — покачала головой женщина, а потом подмигнула Руслану. Но «Ну, как такую красавицу не украсть? Я его понимаю. Волк засмеялся в голос, а потом обнял Марию за талию. Вот видишь, люди меня понимают. Я все сделал правильно. Градов, отвези меня домой. Мария повернулась в кольце его рук и зло прищурила глаза. «Немедленно!» «Нет!» Мужчина быстро коснулся губами ее губ и отскочил прежде, чем она успела его ударить. «Располагайся! Теперь это твой дом!» «Отец убьет тебя!» — пригрозила Мария, искренне надеясь, что волк пошутил и сейчас одумается. «Я сам ему позвоню!» — весело сказал Руслан и обратился к Аните. «Позаботься о нашей гости!» А потом скрылся из виду. оставляя женщин наедине. Мария закрыла лицо руками и несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Она дошла до такой точки кипения, что ей стало казаться, что внутри нее плещется огонь. И девушка не знала, как дать ему выход. Хотелось крушить, уничтожать, топтать. «Ненавижу тебя, Градов!» — закричала она от бессилия. «Ненавижу!» «Тш-ш, -тш, успокойся!» Анита подошла к ней, и положила руку на плечо. «Твоя злость бесполезна. Ты ему обязательно отомстишь. Но не сейчас. Идем я напою тебя вкусным чаем. Ты любишь пирог с малиной?» «Простите». Мария растерянно огляделась. «Моя сумочка осталась в машине. Можно мне воспользоваться телефоном?» Анита прищурилась, мысленно прикинула, куда девушка может позвонить, и уточнила. «Хочешь вызвать такси?» Мария кивнула. — Бесполезно, — покачала головой женщина. — Руслан просто его отправит обратно. Перекажет людям не пропускать машину на территорию поселка, да и все. — Я что, пленница? — взвилась девушка. — Нет, ты наша гостья. — А гостей принято встречать чаем и пирогами. — Ну так что? Неужели ты откажешь старой пожилой женщине в такой мелочи? Они-то укоризненно посмотрела, и девушке ничего не оставалось, как согласиться. — Хорошо. Пройдем в гостиную». Девушка последовала за экономкой, обдумывая создавшуюся ситуацию. Оставаться в доме Градова она не собиралась. И теперь лихорадочно размышляла, как бы осуществить побег. Его выходка стала для нее неожиданностью. И сейчас девушка растерялась. «Присаживайся». Анита указала рукой на кресло. «Сейчас я сделаю нам чаю, и мы посидим. Спокойно поговорим и все обсудим». «Давайте я вам помогу», – предложила Мария. И женщина кивнула. Ей очень не хотелось оставлять девушку одну, прекрасно видя ее эмоциональное состояние. Руслан часто рассказывал ей о своей паре, и о Ните очень хотела с ней познакомиться. Но мужчина постоянно откладывал их встречу. С его слов старая волчица знала, что их отношения похожи на горки, и между ними совсем нет взаимопонимания. Женщина не могла понять, почему. ведь они были предназначены друг для друга самой луной, и очень надеялась, что разговор с Марией поможет ей в этом разобраться. Они прошли на кухню и вскоре пили ароматный чай с малиновым вкуснейшим пирогом. Отрезав большой кусок сладкого лакомства, Анита водрузила его на тарелку и торжественно вручила ее Марии. — Ешь! — он такой большой, — попыталась возразить девушка, у которой совсем не было аппетита. «Еще добавки попросишь, кушай, он какая то худенькая». Женщина настойчиво ей пододвинула тарелку, и Марии пришлось смириться. Но едва она попробовала выпечку, поняла, что она действительно восхитительна, и сама не заметила, как все съела. «Вкусно? Еще будешь?» – улыбнулась Анита, рассматривая Марию. Дочь Кати и Мигеля ей очень понравилась, и ее волчица чувствовала, что эта молодая женщина сделает ее мальчика счастливым, если он сможет найти к ней подход. «Спасибо, но я и так объелась». Девушка сделала глоток чая и попросила. «Можно мне телефон?» «Не передумала?» «Руслан не даст тебе уехать. Лучше попробуй с ним договориться». «У меня подруга беременная. Надо предупредить ее, иначе она будет волноваться». «Оня ждет меня, понимаете?» Объяснила Мария. Но узнать, что думает об этом Анита, ей не удалось, потому что раздался довольный голос волка. Я позвонил Анне и предупредил, что сегодня ты ночуешь у меня, а, возможно, вскоре переедешь насовсем, и ей не о чем волноваться. А еще Мегель и Катя утром будут у нас. И они благословляют нас. Да, говорит, он не успел, потому что Мария вскочила и, сверкая глазами, прошипела. Градов, ты совсем опалаумил. Какое благословение! На наш брак. Милая, ты попалась, и теперь у тебя только один выход – выйти за меня замуж и позволить нам стать обоим счастливыми. Я не хочу за тебя замуж. Ты самовлюбленный эгоист, думающий только о себе. И это говоришь мне ты? Руслан рассмеялся. В таком случае мы идеально подходим друг другу. Два шальных эгоиста. Представляешь, какие у нас родятся дети? В ответ в него полетела полупустая чашка с недопитым чаем. которая со звоном разбилась у ног мужчины. «Не попало!» – рассмеялся мужчина. «Перестань сопротивляться своему счастью. и хороший и люблю тебя». «Любишь?» – Мария схватилась на спинке стула полотенце и замахнулась на мужчину. «Отвези меня сейчас же домой!» «Ни за что!» Девушка ударила мужчину по плечу, и тот хохоча бросился бежать. Мария пыталась его догнать, но он уклонялся от ее ударов. И этим бесило еще сильнее. Как они оказались на улице, девушка не поняла. «Градов, я прибью тебя!» Кричала Мария, бегая за ним вокруг бассейна. «Стой! Сначала поймай меня, мой ангел!» Услышала она в ответ и остановилась, тяжело дыша. Ее вновь охватил жар, а внутри будто натянулась струна. «Отвези меня домой!» – потребовала Мария. И в ответ услышала очередную насмешку – Почувствовала, что жар превратился в огненную лаву, и все охватило ее. Струна внутри нее лопнула, и по телу пронеслась мгновенная боль, которая тут же стихла. А мир заиграл новыми звуками, красками и запахами. От удивления она замерла, и только сейчас поняла, что все вокруг стало каким-то непривычным. А потом бросила взгляд на Градова. И, увидев его ошалевшие глаза, поняла, что произошло что-то странное. Мария опустила голову, и увидела перед собой две мощные лапы черного цвета. Сначала она испугалась, а потом, оглядев себя, села и прижала уши. События вечера и гадкое поведение Руслана способствовали ее преждевременному обороту. Ее волчица проснулась и явила себя этому миру. Руслан смотрел на свою девочку и не мог поверить, что долгожданный оборот наконец-то произошел. И очень надеялся, что теперь Мария... как и он, почувствует в нем пару. Мужчина сделал к ней осторожный шаг, позволяя своему волку проявить себя. Глаза Руслана приобрели характерный янтарный оттенок. Самец приветствовал свою самку и желал с ней соединиться как можно скорее. Мужчина понимал, что если отпустит своего волка, он тут же пометит свою пару, а Мария к этому еще была не готова. Поэтому сдерживал зверя, мысленно уговаривая потерпеть. Тем временем черная волчица с густой блестящей роскошной шерстью принюхалась, и ее мгновенно поработил неповторимый аромат, который проникал в кровь заставлял покориться ему. Она была готова идти за ним хоть на край света, потому что этот восхитительный запах принадлежал ее самцу. Волчица приподнялась и сделала несколько шагов к мужчине. В глазах Руслана зажегся огонь победы. Мария не могла его не заметить. Черная самка замерла, понимая, еще немного и произойдет то, чего больше всего опасалась. Она стала рабой животных инстинктов. «Ты человек и можешь бороться. Сопротивляйся!» – приказала она сама себе, отбросив все эмоции прочь. Борясь сама с собой, прилагая все силы, волчица развернулась и медленно направилась к дому. Каждый шаг причинял как душевную боль, так и физическую. И тем не менее Мария справилась. доказав себе и Руслану, что никогда не будет жить только эмоциями. Альфа Серых смотрел на свою волчицу, с изумлением осознавая, что в Марии так сильна человеческая половина, что она смогла переступить через силу притяжения и не поддалась инстинктам. Катя смотрела на мужа и не могла поверить в услышанное. Несколько минут назад им позвонил Руслан и сообщил, что он насильно увез Марию в свой дом, и никуда отпускать ее больше не собирается. Девушка категорически против, и поэтому Волк просит их приехать и помочь уговорить дочь на брак. Мигель уточнил, почему Градов не звонил. Неужели их план провалился? Расмария до сих пор против их отношений. Чем дольше Руслан говорил, тем больше бледнел Мигель. А когда закончился разговор, схватился за голову. Катя поинтересовалась, о чем они говорили, и о каком плане шла речь. И тогда мужчина рассказал, что посоветовал Градову вызвать у Марии ревность. И, похоже, только все испортил. В голове у женщины не укладывалось, что Мигель мог совершить такую глупость. «Милый, может, я что-то не так поняла?» Тщательно подбирает слова, тихо спросила Катя. «Повтори еще раз». «Что ты предложил Градову?» Ну, он пожаловался, что Мария его отталкивает, и я вспомнил, как произошло наше примирение. И предложил повторить. Если сработало раз, может и второй. Но наша дочь, увидев его и секретаршу в недвухсмысленной позе, отдалилась от него еще больше. И практически оборвала все контакты. «Мигель, знаешь...» Катю переполняла возмущение, и она не могла подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции. «Я вот очень сожалею, что тогда не попала в тебя подсвечником. Или, видимо, попала и ранила в голову, а мы тогда не заметили этого. Ты в своем уме?» Как ты мог подобное посоветовать будущему зятю? Совсем мозги подрастерял? Да, дорогая, как ты разговариваешь?» От неожиданности черный волк стал заикаться. Еще никогда жена не обращалась с ним в подобном тоне. «Как заслуживаешь», — рыкнула Катя. «Ты подумал, что испытала наша дочь, осознав, что Руслан ей может изменять. Представь, ты увидишь меня с другим мужчиной». Помимо его воли с губ мужчины сорвался рык. Волк не мог даже представить такой ситуации. «Нет, ну а что ты рычишь? Вот скажи, где были твои мозги, когда ты такое советовал? Где?» Мигель молча смотрел на Катю, не узнавая супругу. Он никак не мог понять, куда делась его мягкая и добродушная жена. Сейчас перед ним стояла фурия, готовая вцепиться ему в глотку. «Знаешь, — скажу так, — я абсолютно была не в восторге от того факта, что Градов станет нашим зятем. Но когда Мария сбежала, и мы чуть ее не потеряли, поняла, что Руслан – наше спасение. Он станет для нашей дочери якорем, окутает ее заботой и укроет от всех бед. Но чем дальше, тем больше между ними становилась пропасть. Кстати, в этом есть наша вина. Ведь все началось с подслушанного разговора. Завтра мы едем к Марии и Руслану. Исправлять то, что ты насоветовал. И если у нас не получится, Мигель, я не знаю, что с тобой сделаю. Катя выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью, таким образом показывая мужу степень ее ярости. Чуть не сбив старого ланса она поднялась в свою комнату и невольно стала по ней метаться, мысленно ругая мужа. «Идиот! По-другому не назовешь. Оба идиоты Альфа-самцы доморощенные Бедная моя девочка. Представляю, как ей было плохо, и ведь даже словечком не обмолвилась. Хотя на днях, буквально полдня болтали по телефону. «Убью Мигеля!» Дорогая, услышав голос мужа, она замерла и, подняв на него глаза, уточнила. «Что? Я все исправлю, клянусь!» Мигель виновато смотрел на жену. «Как? Ты вообще представляешь, что почувствовала наша дочь, увидев Градова с другой женщиной?» «Взрослые мужики!» Ой, «Не хочу с тобой разговаривать!» Катя махнула рукой. Раздражение плескалось через край. Внезапно у нее перед глазами все потемнело. И она качнулась. Только быстрая волчья реакция Мигеля помогла женщине избежать падения. Увидев, как побледнела жена, мужчина метнулся к ней и успел подхватить до того момента, как она упала на пол. «Родная, что с тобой?» Перепуганный мужчина уложил ее на кровать. «Родная, Катя!» Он осторожно похлопал женщину по щекам, и она открыла глаза, но тоже зажмурилась. Голова кружилась с немыслимой скоростью. А еще стала подташнивать. «Милая, все нормально», – прошептала Катя, не желая пугать мужа своим непонятным состоянием. Голова закружилась. «Сейчас полежу немного и станет лучше». Мигель бросился к двери и, вылетев на лестницу, заорал на весь дом. «Ланс!» Старый волк появился в холле почти мгновенно. Подняв на волка взгляд, наполненный тревогой, он замер в ожидании указаний. «Пусть охрана привезет врача, срочно!» Катя упала в обморок. «Сейчас, сейчас. Олу надо, что же это такое?» Закричал старый волк и засеменил к начальнику службы безопасности. Волку по имени Клинок, чтобы передать указания хозяина. Мигель вернулся в спальню и, присев на краешек кровати, взял Катю за руку. Со страхом, вглядываясь в ее бледное лицо, он прошептал. «Родная, прости. Любимая». Видя перепуганные глаза мужа, в которых плескались страх и паника, Катя взяла себя в руки и села. Все хорошо, успокойся. Просто перенервничала. Я действительно очень переживаю за нашу девочку. Просто последние шесть лет ее жизнь как горки и она не может найти свое место, а оно рядом с Русланом. И я не понимаю, почему они никак не найдут общий язык. И чувствую себя безгранично виноватой. Катя расплакалась. Своими дурацкими подозрениями Градову, Ведь знаю, что значит пара для волка, а все сомневалась. Если бы Мария не послушала наш разговор, все было бы по-другому. Мигель обнял жену и признался. Мы оба виноваты перед нашей девочкой, но я все исправлю, и она будет счастлива. Завтра поговорю с ней и все объясню. Расскажу, как все было. Надеюсь, моим словам она поверит. Вместе поговорим. хотя крепче прижалась к мужу. «Может, тебе лучше остаться дома? Ты себя плохо чувствуешь? Я очень волнуюсь!» Предложил Мигель, вдыхая аромат супруги, внезапно понимая, что он как-то изменился. Нет-нет, Катя отодвинулась и, смотря в глаза волка, заверила. Это была минута слабости и не более. «Со мной все в порядке, хоть сейчас в космос, вот смотри!» Женщина попыталась соскочить с кровати, но Мигель удержал ее на месте. «Лежи!» – строго произнес он. Пока тебя не осмотрит доктор, лучше не вставать. «Какой доктор?» – удивлённо переспросила женщина. «Самый обыкновенный. Мигель. Я всё сказал». Катя нахмурилась. Она прекрасно знала мужа и понимала. Он теперь не успокоится, пока не удостоверится, что ей ничего не грозит. И поэтому медицинского осмотра не избежать. «Может, обидеться на него?» – промелькнула коварная мысль, но женщина сама себя одёрнула. «Катя, и не стыдно тебе?» Твой волк сейчас умрет от переживания за тебя, а ты решила еще и добить. Сев на постели, на колени, Катя обняла Мигеля и прошептала ему на ухо. «Любимый, со мной действительно все хорошо, правда, не волнуйся». «Ты мое сокровище», — выдохнул мужчина, сжав жену в объятиях. «Я так тебя люблю, что жить без тебя не могу». Он вновь вдохнул ее аромат и убедился, что запах действительно изменился. В нем появилась горчинка, некая пикантность, особенность, которая заставляла его зверя трепетать. Но с чем связаны эти изменения, мужчина обдумать не успел. Катя сама потянулась к супругу за поцелуем. И Мигель не отказал ей в этом. Но их сладкие объятия прервал стугую дверь. Мужчина соскочил с постели. «Проходи», — произнес он, открывая дверь. И пропуская в комнату одного из самых известных докторов побережья. Светловолосый волк Как и все, много веков назад принес клятву свободному волку и получил его покровительство. В свою очередь Мигель помог открыть ему огромный медицинский центр, в котором лечили не только волков, но и людей. «Здравствуйте», – поздоровался мужчина, приветливо улыбнувшись Кате и уточнив у нее, что случилось. «Она упала в обморок», – ответил Мигель за супругу. «С ней что-то происходит». Врач внимательно посмотрел на Катю, пытаясь понять степень тяжести ее состояния. Просто закружилась голова. Смягчила слова мужа она. Немного перенервничала. «Осмотри ее». Не то попросил, не то приказал Мигель. Женщина нахмурилась и рявкнула. «Прекраси. Со мной все в порядке. И не рычи. Раздражаешь». Доктор посмотрел на Катю. Потом перевел взгляд на волка и попросил его. мне нужно осмотреть пациентку. Подождите, пожалуйста, за дверью». «Нет». Почему-то вновь зарычал Мигель. «Я останусь». «Выйди, пожалуйста», – попросила его Катя, прожигая недовольным взглядом, и мужчине пришлось сдаться. Покинув спальню, он шагал по коридору вперед и назад, безумно нервничая. Его зверь рвался к своей паре, и Мигель не мог понять, что происходит. Через несколько минут его позвала Катя. «Ну что с ней?» Залетев в комнату, мужчина спросил у доктора. Но тот лишь пожал плечами и, сославшись на то, что Катя сама все расскажет, поторопился покинуть комнату. «Милая, что с тобой? Это серьезно? Ну, говори, не молчи!» Мигель присел на кровать. «Что тебе сказал врач?» Женщина села, обняла мужа за шею и прошептала. «Эх вы, господин Санта Сальвара! Стареете, теряете хватку. Удивительно, что ни ты, ни Мишка до сих пор не почувствовали». «Что не почувствовали?» – переспросил Мигель. «Доктор сделал экспресс-тест. Ты скоро станешь папой».